Рецепт «Яблочная пицца с мороженым на четверых. Этот рецепт передала мне моя мама, чтобы я могла, приложив минимум усилий, впечатлить людей, которые приходят в гости в мою убогую квартиру. Для мороженого: 12 унций маскарпоне, 4 яичных желтка очень свежих, 4 унции сахарной пудры, ваниль. Взбейте яичные желтки с сахаром до образования пены. Вбейте бейте маскарпоне положите в контейнер, оставьте в морозильной камере на всю ночь, как минимум на 3-4 часа. Для яблочной пиццы: упаковка слоёного теста, упаковка марципана, 500 г яблок, очищенных и нарезанных ломтиками, банка абрикосового джема. Раскатайте слоёное тесто, по краям уложите кусочки марципана, сформируйте бортики. Выложите яблоки, запекайте до образования золотистой корочки. Подогрейте абрикосовый джем на плите, готовую пиццу смажьте абрикосовым джемом и оставьте в тепле.